Ничего, ничего не замечала. Глаза у него оказались синие. Синие-синие. Невероятного, почти ненатурального оттенка, похожего на тот, что возникает в стакане с водой, в котором только что быстро прополоскали запачканную ультрамарином колонковую кисточку. Пронзительный энский холод то и дело загонял Лидочку с Светковским то в одну кафешку, то в другую —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 Лидочка вскидывала огромные, переливающиеся сочувствием глаза. Витковский беспечно пожимал крепкими плечами. Матери он не помнил. Не то бросила их, не то умерла. Пьяные истории отца отличались одна от другой. Незменными оставались лишь хриплые ненатуральные рыдания да лужицы остро воняющие блевотины, отмечающие путь партийного функционера к собственной спальне.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 Давнего, и привычного, как вывих. И Витковский не в соглашался. Да, без Москвы погано. Тут у вас уж прости, такая жопа мира, что хоть давись. Он одним глотком допивал кофейную бурду, заморавшую дно чашки, и щегольским щелчком подзывал скучающего официанта. Отогрелась, спрашивал он у Лидочки. Еще чего-нибудь хочешь, нет?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 которое принято называть любовью. Новый, 1998 год. Энск отметил невиданными погодными аномалиями. В конце декабря вдруг приключилась полноценная оттепель с самыми настоящими болтливыми ручьями, неторопливой солнечной капелью и многоголосым гомоном обалдевших от радости воробьев.